Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Понедельник, 23.02.22. Лавка соколов и сыновья заточена под любителей культурно отдохнуть на природе. Серечь охотников и рыболовов. С поправкой на местную рыбу и дичь. Нет, удочки вроде бы обычные, как в староземельных магазинчиках. Впрочем, я в данном вопросе не Копенгаген, максимум отличу катушку от мормышки. А вот охотничий комплект подразумевается специфический. Не без личного понимания хозяина, как надо правильно охотиться, полагаю. Дичь он зовет лишь нечто крупное и, соответственно, живучее, мол, мелочью, вроде лисиц, бурсуков и прочих сайгаков, пусть хвастают за ленточкой те бедолаги, кому ни разу не приходилось брать на мушку настоящее зверье. Настоящее зверье подразумевает, что на него надо ходить только с большой и могучей стрелялкой. Скажем, дробовики калибром меньше 12-го, а лучше 10-го Соколовы за оружие не считают вовсе. Хауду тоже причисляют к пистолетам и вообще в ассортименте держат только из-за ее популярности у владельцев открытых баги и квадров. Но не под силу нормальному человеку из тяжелого ружья работать на вскидку с одной руки, не отрываясь от баранки а из пистолета и прочих дерринджеров в движении, пойди куда попади. Этот дробовой конус сам цель находит. А для души владельцы лавки вояют натуральные слонобои под африканскую «большую пятерку». Примечание. Большой пятеркой в охотничьей среде именуют самых опасных зверей черного континента — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. Точно как в том анекдоте. Что такое джентльменская охота на слона? Это когда джентльмен берет штуцер восьмого калибра, подходит к слону, стреляет, оба падают. Кто первый встал, тот и выиграл. Видел, верю, не знаю, как слона пули, а нормального человека отдачи точно свалит. Но Соколов папенька и четверо его взрослых сыновей те еще кабаны. Росту среднего, а ширины неимоверной. Профи-штангистов завидуется. Вот именно этим оружием для души они и прославились. Клепать стволы с нуля на местных ресурсах, других оружейных кустарей такого класса я в Новой Земле не встречал. Разумеется, агрегаты у соколовых охотничьи, не армейские, и на круг выходят подороже за заленточного импорта. Однако остальные оружейники и таким похвастаться не могут. Вон она, хозяйская гордость, на отдельном стеллажике у продавца за спиной. Двуствольная курковка наподобие классической тулки, только покороче и десятого калибра. Такая же переломка Бокфлинт. Могучий слонобой а Винчестер-70 «Сафари» с выступающим отъемным магазином. Короткий русский Винчестер, а вернее вариация на тему Онова, сделанная вместо исходного трехлинейного боеприпаса под обычную нашу «семерку». Вышел у Соколовых неплохой развлекательно-пострелушный карабин. Народ хвалит. Змейный деренджер под 410-й охотничий патрон дробью с трех метров вполне накрывает любую ползучую гадину. И при этом в разы легче и удобнее хауды. Где хочешь, там и носи. А еще для ценителей клоны револьверов дикозападной эпохи, скопированные один в один миротворец с резной рукоятью из чего то рога, и второй, с переломной рамкой, на рукояти накладки полированного синеватого дерева, смахивает на помесь бритского веплея и русского сметвесуна. Могу ошибаться, но вроде в Старом Свете в начале 20-го столетия подобные вовсю клепали испанцы и бельгийцы. «Нет, я не поклонник ковбойско-нео-викторианского антуража, но оценить мастерство могу». Зачем я сюда вообще сейчас загляну, раз не охотник на крупную дичь и не любитель бегемотовых калибров? За этим самым мастерством. Да, ремонт и тюнинг оружия делают во многих оружейных магазинчиках новой земли. Но раз уж лавка Соколовых находится неподалеку от наших апартаментов, а мы с хозяином хорошо знакомы, благо несколько раз спорили насчет разных систем вооружения. Вскоре после того, как Сару оформили доськой и выдали свежий 74-й, Наша общезнакомая Соня присоветовала ей вариант, как модернизировать сие в целом неплохое оружие под себя. Мы к Соколовым тогда в первый раз и зашли на предмет «заменить приклад». Полчаса ругались. Что в нашем случае лучше — стандартный АКС или более интересные версии? Соня-то именно за АКС — Но она девица спортивная, и такую базовую опцию армейского кунг-фу, как оформить прикладом в морду, полагает, для личного оружия не бесполезной. У моей любимой комплекции иная. В общем, победил мой авторитет, и калаш Сары обзавелся складным в бок прикладом из толстого прутка, как у немецкого. Выигрыша по весу, правда, не получилось, но складывается компактно, в машине в самый раз и у плеча вполне удобно. В рукопашной не годится, так моей любимой она и не нужна, вот и нечего плодить лишнее искушение. Свой АКМ я тогда трогать не стал, все равно основным стволом на случай войны у меня фал. Да, я считаю, что бельгийский агрегат по ряду параметров лучше и удобнее калаша, и полгода нерегулярных тренировок в составе ополченческой сотни сие мнения не поменяли». Однако перед большим выездом на сборы, где появиться нужно именно со штатным оружием, стоит кое-чем озаботиться. В вечернюю смену сегодня за главного Соколов второй, старший сын, Роман. Чуть постарше меня, такой же широченный, как отец, но брюхо под голубой футболкой, пока не столь объемистые. На черепе светлый ежик, миллиметров три, на подбородке чуть поскромнее. Закончив расписывать клиенту все достоинства зверовой охоты с 458 калибром и благополучно впарив таки начинающему Аллану Квотермейну фирменный Соколовский слонобой за скромные 18 сотен ЭКЮ, да еще коробку патронов по 15 монет за штуку, Роман прощается с удачным покупателем и переходит ко мне. Здороваться с этим кабаном за руку — не самое приятное дело. А куда денешься? Впрочем, испытание моих костей и связок длится недолго. И с широкой ухмылкой Соколов второй достает из-за прилавка автомат, который в его лапах больше смахивает на детскую игрушку. Вот, как заказывал. Рамочный приклад от Галила, один в один, как на твоем любимом фале. В рукопашный при случае тоже сгодится, хотя это ты и сам знаешь. Верю на слово. Не проверял. Ну, мало ли, вдруг понадобится. Всякое бывает. Еще батя поставил нормальный компенсатор отдачи. У 103-го больше, но твой не хуже. Точно сверху рельсу не хочешь? Наши прицелы, конечно, на боковом креплении идут. Но вот западные все сплошняком цепляются на Пикатинни. А они в деле вроде поудобнее будут. Отмахиваюсь. Да мне ни западные, ни наши нафиг не нужны. И сам я не снайпер. И автомат, видишь, до меня успел повоевать. Толк с той оптики, когда от железа особой точности нет. Удается благополучно отбояриться и от съемной штурмовой рукоятки, мол, удобно для зачистки помещений. Кто же меня на ту зачистку пошлет? А по доброй воле и подавно не пойду. И от камуфляжной пленки, которой где можно обклеить автомат, чтобы не видно было в зарослях. Ага, такой обклеенный в траву уронишь, и потом ищи его с миноискателем. Ну что, старичок АКМ приведен в полный ажур, так что завтра я с ранцем за спиной и с обновленным автоматом поперек груди ровно в шесть утра стою у того самого скверика, где наш детеныш выгуливает Сару, и жду транспорта. Территория России, протекторат русской армии, город Демидовск, вторник, тридцать первое второе двадцать 9.28 «О, вижу, гоняли вас на сборах в поте лица!» Жизнерадостно ехидничает Соня при виде моей осунувшейся физиономии. «Скрыть недосып даже борода не помогает. В разумление было только словесное? Или кнуты тоже в ход пошли?» Вяло отмахиваюсь. «Досик тоже по полигону гоняют весьма активно, без скидок на слабый пол. Мы оба это прекрасно знаем». Но раз в неделю-другую посетить учебно-тренажерный комплекс комендантского взвода в десяти минутах на маршрутке или полчаса трусцой, оно далеко не то же самое, что неделю кряду отпахать в полноценном тренировочном лагере, где-то на территории ППД. Нет, это не пистолет-пулемет Дегтярева, а пункт постоянной дислокации. Так обозвало свою штаб-квартиру руководство русской армии, обнеся более чем обширным периметром безопасности закрытый военный городок и не менее закрытые склады и объекты в его предместьях. Опять же, когда неполную сотню ополченцев пытаются сделать боеспособной тактической единицей три офицера-отставника из десяток отслуживших срочку в каком-нибудь стройбате или пригородной роте связи, это одно, а в ППД в мокрый сезон хватает свободных бойцов строевого состава, чтобы приставить чуть ли не каждому персонального куратора. Может, сами кураторы и предпочли бы отдохнуть нормально, а не тратить время на беготню с цивилами резервистами. Однако приказ начальства в РА обсуждать не принято. Не с нами, по крайней мере. «Ты уже здесь, Влад?» — проявляется в зале массивная фигура директора Крофта. «Хорошо. Когда там первые конвои на восток должны идти?» «В четверг», — подсказывает сбоку Слава, он всегда в курсе расписания чего угодно. То есть послезавтра. «Ладно, тогда сегодня свернешь и сдашь все, что у тебя незавершенного, а завтра можешь готовиться». «А я один еду или как?» «В ответе не очень сомневаюсь». Действительно, Гальцев ухмыляется. «Само собой или как?» «Где-то в одиннадцать загляни ко мне в кабинет». В указанный срок стучу в дверь, слышу изнутри обычное «открыто входите» и появляюсь предначальственные очи. Тут же обнаруживаю, что в помещении, кроме меня и Гальцева, присутствует еще одна личность — пожилой, но еще крепкий дядька. Пониже меня и Крофта — короткий ежик, наголо бритый подбородок при роскошных кусарских усах, голова наполовину седая, а усы черные, как смоль, без единого белого волоска — И крашенными не выглядят. Легкая серая ветровка, штаны, ментовско камуфляжной расцветки тень, армейские берцы, в открытый нейлоновый кобуре старичок ТТ, вернее, судя по чуть удлиненной рукояти, его юговская версия. Как там ее? Застава 57, что ли? Значит так, Влад, роту егерей тебе в кортеж выделять жирно будет? А напарника возьми, знакомьтесь и согласовывайте все подробности сами. «Круг», — кивает усатому, — «в делах охранных и походных старший ты, в остальном руководит Влад. А теперь оба вон из моего кабинета, у меня еще дела. Подчиняемся приказу и идем знакомиться». Круг, он же Драган Белич, некогда заставник Югославской береговой охраны. Примечание. Заставник, сербский знаменосец. Унтрофицерский офицерский чин в армии ВМФ и ВВС как Югославии, так и всех ее наследников. Соответствует в зависимости от рода войск отечественному прапорщику либо мичману, а по стандартам НАТО — зауряд офицеру. Затем боец тигров Аркана, примечание, арканови Тигрови, сербские тигры Аркана, так в честь своего командира Желько Ражнатовича по прозвищу Аркан именовалась «Сербская добровольческая гвардия». Добровольное паровоенное формирование времен Югославской гражданской. Тигры участвовали в хорватском и боснийском конфликте, затем были распущены. В общем году, так в 95-м, по заленточному календарю, их община оказалась в Новой земле, беженцами. На два десятка опаленных гражданской войной рыл 7 стволов, 4 баулы шматья и по 1000 экю от орденских щедрот за нос согласно программе «Б». Как же знакомо! Не голые босые, но к тому близко. Куда податься в новом мире, сербы плохо себе представляли. Поверили обещаниям вербовщика из протектората русской армии, осели на ростчастях в нижнем течении Амазонки, в сотни верст от Берегового, и о сделанном выборе не пожалели. Самому Круку крестьянский труд вскоре надоел, однако и впрягаться в местную армейскую лямку не хотелось. Возраст не тот уже да и в Старом Свете навоевался правослово выше крыши. Пристроился водителем-экспедитором в нефтехимическую конторку в Береговом, а потом сложными кунштюками оказался в Демидовске, в частной охранной компании «Синие стрелы». Много раз ходил с конвоями и по северной дороге, и по южной, бывал в Бразилию, а однажды даже в Китай занесло. Опыт стычек с дорожными налетчиками есть, опыт избегания таких вот столкновений тоже есть. Телохранителем в чистом виде не работал, но в прикрытии, в городе или, скажем, карьере каком, случалось. Жены детей не нажил, не имеет и желания такими обзаводиться. Близкая родня, сестра с мужем и тремя мелкими. Дальней давно нету. Самому кругу 33-й год, по документам протектората, то есть 48 за ленточных лет. Выглядит Белич явно постарше. Помимо родного сербского и приемного русского, он сносно знает немецкий, итальянский и испанский. Человек в местных реалиях куда как подкованный, короче говоря. По-русски говорит очень хорошо и почти без акцента. «Машина у тебя как, годная?» — интересуется серб. «У меня мат», — отвечаю. «Из-за ленточки пришел почти новым. Здесь три месяца катались без фанатизма и перед мокрым сезоном провели полное ТО». Только в этот твояж его брать не вижу смысла. Пусть жена ездит. Я бы лучше пристроился в конвой пассажиром. Много вещей брать не планирую. Что понадобится, проще подкупить в дороге. Можно и так, соглашается Круг, если от конвоя не отрываться. Хотя я люблю иметь свободу маневра. Развожу руками. Да какой тут маневр? Дороги только-только вскрылись. Не через двадцать еще куда ни шло. А сейчас полста метров в сторону от маршрута и сядешь на брюхо. Или нет? — Или да, — кивает Берич, — твоя правда. По походному снаряжению проходимся по списку минимально потребного для дальней дороги. Особых разногласий не возникает. — Рация есть? — Да, — отвечаю. Пара МЧСовских ходиболтаек систем Роджер. Модель не помню. На 3-4 версты они точно работают. Для конвоя с головой. В конвой связь так и так выдадут. Меня больше заботит на месте. Правда, для мобильной нужен мобиль... — В смысле, тачка? — Ладно, обойдемся так. — Бери своих Роджеров, раз с ними знаком. — Ну и оружие не забудь. — Вот уж на сей счет не волнуйся. У меня из личной коллекции, считай, отделение снарядить можно. — Какой такой коллекции? — Ухмыляюсь, во все шестьдесят четыре зуба. — Тебе списком или напрашиваешься в гости на чай с предметным показом всех музейных экспонатов? — Могу и напроситься, — улыбается Белич. — Тебе же этими экспонатами явно горит похвастаться. Ну, в общем, да, правда. Есть у меня такая небольшая слабость. А тут случился новый понимающий человек, которого я еще своими железками не доставал. Договорились. Уточню у жены, когда лучше, сегодня вечером или завтра к обеду. И подходи. Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Вторник, 31.02.22.21.27. После работы мы, если не засиделись сверхурочно над чем-то авральным, нередко отдыхаем в кафешке «Валентина» неподалеку от конторы. Болтая о том, о за стаканчиком чего-нибудь мокрого, по выбору. Не всем госстатам, конечно. Крофт, к примеру, в посиделках пару раз участвовал, но без особого увлечения. Так, кружечку пропустит, а дальше исчезает. То ли домой к семье, то ли по другим делам, благо их у него на пятерых. Ядро нашей компании образуют Соня, Слава и Борис. Вот никак не соображу, с кем из них она все-таки на постоянной основе. Или действительно с обоими. Частенько присоединяюсь я чуть пореже Дима и Саня Рыжий из соседнего отдела. Саня Сокол и Анжела Петровна посиделки в Валентине игнорируют, хотя вроде и не трезвенники. Их дело. Как правило, Сара меня там и ловит, руки в бедра и демонстративно принюхиваясь. Все знакомые в курсе моей склонности пьянствовать. Ага, два бокала семиградусной вишневки в день уже много. И любимые, само собой, не исключение. Игра на публику. Но зато появляется повод не просто меня поймать, а остаться с коляской в кафе, чтобы было на глазах, и включиться в беседу. Заодно получается и выход в люди, как именуют все янкисы, going out. Для светских тараутов обитатель коляски пока маловат. Завтра у нас первый юбилей. Целых сто дней человеку исполняется. По местному календарю это два с половиной месяца. А по заленточному счету почти четыре. А в Валентине всегда есть кому и люльку покачать, и дитё на руки взять, и вообще повозиться. Сегодняшний вечер — не исключение. Ярик, только-только наборкавшись молока, спать пока не настроен и охотно лежит у меня на руках, пока Сара меняет пеленку в коляске. А Соня, Борис, Дима, Слава и примкнувший к нам круг обсуждают кухонную политику, вернее, политическую географию. Как раз по мотивам очерка про Латинский Союз из последнего номера Нового Мира. Вот, смотри, оживленно жестикулируя, вещает Борис, плотный и лысеющий. Когда орден нарезал разным анклавам территории для проживания, он поставил китайцев, латинусов и бразильян в совершенно одинаковые условия. От большой любви не иначе. Выселил за пределы цивилизованных зон и озаботился, чтобы между ними и цивилизацией был двойной барьер. Во-первых, серьезные горы сквозь которые проезжих маршрутов всего ничего, а во-вторых, обитающие в этих горах бандиты. А «Бандиты точно были раньше?» — сомневается Дима. «Однозначно. От бандитов в Сьеррах и Скалистых горах отбивались еще до Демида, если верить дневникам первопоселенцев». «В Камских горах не лучше. Тамошние хунхузы трижды осаждали Руан и однажды разграбили Штутгарт», — добавляет Круг только в последние годы попритихли, когда бундеса и легионеры провели несколько совместных операций и проредили эту братью. Борис кивает. «Зато в Сьеррах бандитская вольница сильна, как никогда. Медом им там намазано, что ли?» Читал хроники. «На дворе конец пятого года переселенцы только-только поставили блок Гаусс и Салун, там, где сейчас Аламу. И тут на них с севера налетает шайка. Да что там шайка? Целая Орда, сотен в несколько отстреливались четыре дня к ряду. Чего ради вся заваруха так и не выяснили, но половина поселенцев там же и легла. И вместе с ними легенда Чамберс и его десятая экспедиция почти в полном составе, как раз возвращались откуда-то из наших краев северной дорогой и влипли. Слава вскидывается. Погоди, они не десятая экспедиция открыла наши Амазонку и Оренока? Выходит, это Чамберсу надо сказать спасибо за такие названия. Русские на Оренока — Ведь звучит, как чистой воды Фоменковщина. Борис чешет затылок. Не, не десятая. Восьмая, а может, седьмая. Не помню точно. Но назвать вполне мог и Чамберс. Топонимы Рио-Бланко и Рио-Грандо гранда его заслуга. Так что от латиноамериканской романтики старика могло пробить. Нашли романтику, — передергивает плечами Соня. Ладно, еще прерии с Диким Западом. А вот всякие там отстыки, инки, майя и их заморочки нормальному человеку столько не выпить. «Так ведь Чамберс на той и легенда», — с серьезным видом отмечаю я. Я соглашается Ярик. Смех за столом. Ребенок удивленно моргает и сам расплывается в беззубой улыбке. Затем Борис возвращается к прерванной мысли, расписывая, мол, хотя стартовые географические условия у Бразилии, Китая и Латинского Союза одинаковы, отрезанные от цивилизации горами и бандитами, дальнейшее окружение у анклавов не совпадает поэтому и развитие территорий шло по-разному. Китайцы, наладив у себя какие-никакие шаланды, способные перемещаться каботажам вдоль океанского берега, мгновенно нейтрализовали минус бандитских гор, поскольку теперь их от цивилизованной зоны Евросоюза отделяет всего-то суточный переход морем, а водный транспорт в любом раскладе много дешевле сухопутного. Бразильянам выход к океану в отдаленном будущем обеспечит серьезное стратегическое преимущество — но прямо сейчас ничего не дает, ибо это Западный океан, на его берегах пока единственным представителем цивилизации сама Бразилия и выступает. Ну да, благодаря океану имеется рыболовный промысел и все сопутствующее, но продовольственная эта проблема в Новой Земле ни разу не актуальна. Два-три охотника или там рыбака могут прокормить поселок в сотню душ. Повезло бразильскому анклаву в другом, На юге от них волю новоземельной политической географии осели русские гринго. Примечание. Гринго изначально в испанском просто «иностранец», а в Латинской Америке века и так с 19 го обозначение «белых людей». Сперва скорее в киплинговском смысле данного термина. Вернее, ПРА. Бандам-то все равно, кого стричь, бразильян или русских, однако именно в юго-западных отрогах все тех же скористых гор расположен стратегический ресурс русского анклава, найденный Демидом со товарищей Золотой руды, И стратегический ресурс этот жестко стерегла от любых находников сперва демидовская братва, а потом создаваемая с нуля русская армия, которой, чтобы стать армией, а не толпой вооруженных рыл, нужно было на ком-то попрактиковаться, прежде чем громко заявлять о себе. И как раз для боевой практики зубастые, нурыхлые шайки скалистых гор подошли замечательно. Вот и вышло, подводит итог Борис, что наши армейцы, расчищая от всякой швали собственной границы, заодно и соседям помогли. Бразилия теперь входит в общую зону цивилизации, поскольку перевал Кабрала... Примечание. Педру Альвареш Кабрал, 1467-1468 по 1520 Португальский мореплаватель после успешного возвращения экспедиции Васку да гамы из Индии был отправлен туда же вторым рейсом, взял несколько западней и по дороге открыл Бразилию. По которому северная дорога идет к ним, взят под полный контроль нашими и бразильскими частями, а егеря гоняют бандитов севернее. И это уже считается не внутренним вопросом протектората, а внешней политикой вставляет круг. Для егерей оно, как для конвойных проводчиков, выходит работы по контракту. — А чем бразильяне платят, не в курсе? — задает вопрос Дима. — Как-то рассчитываются, — пожимает плечами Борис. — Торгуем-то мы с ними вовсю. Уголь тот же по Амазонке целыми караванами спускают много лет как. На дровах металлургически не очень запустишь. И снова разговор возвращается к географической планиде, теперь в приложении к Латинскому Союзу. Горные хребты Сьерра-Гранде и Сьерра-Невада с северной стороны переходят в лесистые плоскогорье Льяну-Боске. Примечание. Льяну-Боске, испанские лесистые равнины. На котором расположены независимые территории, образующие Латинский союз. Продируя Нитто Сенкевича. Примечание. Юрий Сенкевич, 1937 по 2003 Советский ученый-медик широкой публики более известен как телеведущий передачи «Клуб путешественников». Не то Дроздов, примечание, Николай Дроздов родился в 1937 году, советский ученый-зоолог широкой публики более известен как телеведущий передачи «В мире животных». Зачитывает Борис кусок из затрепанного орденского путеводителя. Первый источник информации для только-только прошедших ворота мигрантов из Старого Света всем нам прекрасно известен. Качество изложенной там информации тоже. «Союз нерушимый анклавов латинских», — фальшиво исполняет Дима. «Заботливый орден подальше послал», — добавляет Сара под общий смех. «Уф, пофлала, так пофлала», — пародирую я, вызвав новый взрыв хохота. Ярик, благополучно задремавший у меня на руках под лекцию Бориса, недовольно ворочается. Перекладываю ребенка обратно в коляску и задергиваю марлевый полок. Спи, радость ты наша! В смысле географии путеводитель не врет. Условно независимые латиноамериканские гособразования, числом под два десятка, рассыпаны по этому самому плоскогорю Льяно-Боске. На западном краю у самого подножия скалистых гор Боливия а на восточном — Аргентина, ровно напротив Аргентины расположен угол, так именует краешек техасской территории между горами Сьерра-Невада и Меридианным хребтом. Вершина угла представляет собой единственный разрыв в горной цепи Сьерра-Невада, а значит является единственным настоящим проходом в Латинский союз с южного направления. Собственно проходом его и называют. На той же орденской карте отмечено, что на востоке Латинский союз граничит с Китаем, однако фактически между аргентинскими и китайскими поселениями лежат сотни верст девственного леса, неосвоенного, ничейного и не занятого. Там и карты толковой нет. Пунктиром намечен тот самый лес и обозначено, данные подлежат уточнению, что в орденском путеводителе, что в популярной местной картографической софтине «New World Viewer». Для опытного землепроходца или хорошо подготовленной экспедиции условный маршрут Китай-Аргентина технически преодолим. все же на дворе уже 21 век, а не 16, с героическими конкистадорскими фиаско Орельяны и Сото. Примечание. Франциско де Орельяна 1508-1511-1546 испанский конкистадор соратник Франциско Писаро. В поисках Эльдорадо первым из Грингу прочесал всю Амазонку из конца в конец там же и погиб. Эрнандо де Сото, 1498 по 1542, испанский конкистадор, соратник Франциско Песаро, начальник первой экспедиции из Мексики на север, то есть на территорию современных штатов. Первым из Грингу пересек Миссисипи, на ее берегах и погиб. Но экспедицию такую сейчас снаряжать особо некому. А главное — незачем. Белое пятно на региональной карте — вполне обычная ситуация для переднего края цивилизации, Сирич фронтира. В процессе освоения карту и дополнят. А китайцы займутся этим делом, аргентинцы или представители еще какого-нибудь народа, столь гордого и независимого, что прописываться в обжитых краях под крылом у аборигенов, новопоселенцы не захотят и заявят, мол, будем строить с нуля собственную державу. Не суть важно, По крайней мере, мне. Полагаю, китайцы с аргентинцами тоже возражать не станут, если между ними вдруг кто-нибудь вклинится. Все одно свободных территорий в Новой Земле пока еще на порядок больше, чем людей, готовых эти территории осваивать. Короче говоря, цивилизованные края Латинского Союза, где-то как-то отображающие соответствующие державы Старой Земли, расположены на плоскогорье Льяно-Боске, а вот сами горы Скалистые, Сьерра-Гранде и Сьерра-Невада как и те китайско-аргентинские леса, на сегодняшний день считаются ничейными. И в полном соответствии с принципом «свято место пусто не бывает» служат сии ничейные горы приютом-личностям, для которых ничего святее нет. Тем самым из-за которых угол имеет в Техасе и других краях южнее Сьер печальную славу бандитского предполья. Печальную, но справедливую, ведь бандитус, не лишенный стратегического мышления, С самого начала контролирует проход, поэтому любая погоня за дорожными налетчиками к югу от гор вынуждена обрывается в районе угла. Дальше преследователям ходу нет. Устроились, говорят, капитально. Цельный укрепрайон отгрохали. По оперативным данным ребят полковника Лошкарева и прочих штирлицев с Шараповыми, в наличии несколько пулеметных точек с перекрестными секторами огня, заушки и эрликоны с испано-сюизами для контроля подступов от вражеской брони. От нее же непосредственно на дороге прикопаны фугасы и вроде бы в хозяйстве даже ПЗРК имеются на случай Вьетнама-Афганского вертолетного десанта. Вот насчет ПТУРС и прочих высокоточных ракет «Земля-Земля» весьма сомнительно, однако таких сухопутных линкоров, которые сумели бы в лоб преодолеть прочие преграды, в «Новой Земле» все равно не водится. Вот и выходит, что с географией новоземельным латинусом повезло меньше всех. Обе Сьерры плотно заселены бандитами. Выхода к морю и перспективы дешевого транспорта даже в далеком будущем не наблюдается, а единственный маршрут в обход бандитских гор предполагает дорогу сквозь условно-китайские, а по факту девственные и ничейные леса на востоке. Инженерные работы такого масштаба, покуда не осилить ни аргентинцам, ни всему Латинскому Союзу вместе, даже если скооперируются с китайцами, которым сей маршрут на сегодняшний день не так чтобы нужен. Отсюда вывод. Спики, хочешь не хочешь, вынуждены платить бандитус за реставрацию провала, в смысле, за право пользования проходом, ведь без ведома обитателей западного Кама и восточной Сьерра-Невады ни одной транспортной колонии ходу там нет. «В этом раскладе любому сознательному мигранту стоило бы упираться руками и ногами, только бы не ехать в Латинский Союз», — замечает Соня. «Будь ты хоть десять раз патриотом, какой смысл ложиться под заведомо бандитскую крышу?» «Ты сама сказала любому сознательному», — говорит Дима. «Я не думаю, что они там все идиоты». «Не идиоты», — кивает Сара. «Только особых вариантов у них нет». «И она права». Мигранты с пики, а их на базе Латинской Америки мы видели тысячами, народ небогатый, и орденцами принимаются в 97 случаях из 100 по программе «Б», тысячи подъемных зубы и скатертью дорога. Если исключить небольшой процент новых мексиканских или там перуанских, без разницы, пальцатые братки везде одинаковы, поправка на местный колорит простирается не дальше фасона прически и статусных татуировок. У переселенцев из латиноамериканского сегмента Старого Света выбор в смысле этой дороги невеликий. О, любая здешняя территория охотно примет новых обитателей и потенциальных граждан. Избытка рабочих рук не наблюдается. А занятых земель хоть отбавляй. Но, во-первых, для общения с хозяевами согражданами надо хоть как-то владеть языком, и если в испанских краях это несущественно, то во всех прочих м -м, сложно. Язык он ведь подразумевает определенный кругозор, образование, массаракш, а таковой за ленточкой сумели получить очень немногие латинусы. У моего приятеля Руиса, к примеру, в семье таких было аж трое. Помимо него самого, условную семилетку окончили отец и покойный старший брат. И это при том, что семья не из простонародия потомки и идальго с родовой осиендой Тула, где-то в южной части Мексики. Расклад даже хуже чем у наших старой закалки, владеющих двумя языками русским матерным и русским техническим со словарем. У мигрантов из союза есть в активе хотя бы советская школа, а зачастую техникум вуз и какая-никакая профессия в руках. другие в новую землю переселяются редко. Среди спиков же большую часть составляют малограмотные пейзани со всеми вытекающими. Впрочем, язык не главный. По рукой тому тонны тех же самых спиков, легально и не слишком работающих в Заленточных штатах. За пару недель они прекрасно осваивают сотню-две английских словей, не особенно заботясь о стройности грамматических конструкций и изяществе стиля. Объясниться по делу могут, и ладно. Занеси их судьба не в Штаты, а к немцам, французам, русским, китайцам или финнам, было бы ровно то же самое. Обычная картина — титульной нации в цивилизованном окружении. Тут массаракш со времен Древнего Египта ничего не переменилось. Основная трудность у выходцев из старосветской Латинской Америки в другом. В заленточных штатах местные грингу, причем даже представители классической белой швали, примечание, white trash, английский, белая шваль, белая голь, белое отребья) Так в Южных Штатах в 1820-е годы именовали домашние рабы-негры белых батраков, и схожих представителей люмпиновских низов, подчеркивая свое превосходство в социальном статусе. Термин быстро вошел в обиход и среди господского класса и употребляется примерно в том же значении по сей день. Относятся к латиноамериканцам это покровительственно свысока. Мол, жулье, но ведь простаки и недотепы, куда им допротив да против нас? А вот новоземельные американцы и европейцы полагают всех с пиков скопом «спасибо углу», если не бандитами, то ближайшими пособниками таковых, а потому не слишком склонны разбавлять переселенцами из стран Южной и Центральной Америки демографическую палитру своих краев. Таким вот образом и получается, что у мигрантов-латиноамериканцев самая широкая и простая дорога, где не требуется лишних телодвижений, в Латинский Союз. Слава разводит руками. И за что орден так не любит спиков? Ведь с самого начала расклад прогнозировался, но анклав им выделили именно там. Пока бандитус в горах и держит проход, перспектив на развитие нет. Доберутся до этих горцев рано или поздно, предсказывает круг. В Техасе и конфедерации вояки хорошие. Создадут у себя горнострелковые части, вроде наших егерей, и начнут зачистку. А чего ж до сих пор не начали, сомневается Соня. Им-то как раз прямой резон, они для банд первая цель. Белич усмехается. На карту повнимательнее глянь. В Северной Конфедерации серьезных поселений вообще нет, только пара заправок, да еще Форт Доусон, но он много ближе к Скалистым горам, у поворота северной дороги на перевал Кабрала, а в Северном Техасе целых два города Аламо и Нью-Юрино, причем у синдиката пяти семейств с бандами всей новой земли, как ты понимаешь, свои отношения. Лихим наскоком, даже с тяжелым оружием, бандит в логове не взять. Остается, как когда-то на Диком Западе, держать на готове отряды федеральной конницы и перехватывать особо наглых налетчиков в степи. Будет на севере побольше поселений, которым бандиты с горцы действительно станут грозить, тогда и займутся. Сейчас еще некому. Серп ветеран прав. Но и слава высказал не самую глупую мысль. Расклад с «Латинским Союзом» и «Бандитус» орденом запланирован изначально. Вернее, запланирован-то был, как Борис и излагал, одинаковый расклад на Китай, «Латинский Союз» и Бразилию, но только с «Латинусами» сработало полностью, вынужденно загнав под бандитскую крышу очень и очень солидный человеческий ресурс. «Орден, он разный», — говорил умудренной жизнью и годами службы в этой организации Артур Геррик. У меня опыта во всех смыслах куда меньше, но я полностью разделяю мнение коменданта портофранковской полиции. Примечание. Комендант, английский «командант» «commandant» от «команданте» — испанский командир обер-офицерский чин в натовских армиях, эквивалентен отечественному майору-подполковнику. В англо-американской традиции звание относится исключительно к гарнизонно-учебной службе, но в Испании, а также в Ирландии, Франции, Южной Африке и ряде латиноамериканских стран его носят вполне боевые офицеры. Имеются в ордене то ли течения, то ли ведомства, в общем, структуры и управляющие таковыми личности, которые время от времени подбрасывают в новую землю не просто мигрантов, но группы мигрантов асоциальных. Проще говоря, всяких зеков непосредственно из мест отсидки. Статьями не интересовался, да и не знаю я наизусть соответствующие уголовные кодексы, однако момент такой я наблюдал, и с одной из этих подброшенных компаний имел столкновение Масаракш. А потом и в допросе пленных участвовал, переводчиком, откуда, собственно, и информация. Случай не единичный, Геррик потом подтвердил, и он не один. То и дело таких вот сидельцев прямо на автозаке доставляют к орденским воротам. Накачав снотворным, дабы не делали лишних телодвижений, пропихивают в новую землю. На соответствующей базе оформляют мигрантам категории «Б» и сдают на руки здешним встречающим. Последние формально перед законом чисты, иначе их на приемную базу и не пропустили бы. Но почему-то все эти экс-зеки, впоследствии попав в поле зрения Орденского патруля или иного ведомства по охране правопорядка, оказываются то ли работниками ножа и топора, то ли торпедами при очередном боссе теневого бизнеса. Короче говоря, имеет место целевая миграция народа из-за ленточных уголовных структур в местные. И Орден, благочестиво твердя, каждый имеет право на второй шанс, этот процесс то ли курирует, то ли просто направляет. Зачем? Вопрос интересный. На эту конкретную тему мы с Герриком не очень беседовали. Для чего, вычислить нетрудно, Без притока свежей крови всех живущих по ту сторону закона в Новой Земле просто выбили бы. И довольно скоро, как на дикозападном фронтире, выбили почти всех знаменитых бандитов, причем позаботились-то о них, анмас не эскадроны, помянутые кругом федеральной конницы, и даже не выборные героические шерифы, а попросту фермерское ополчение с дубьем и ружжом, верша закон и порядок сообразно заветам капитана Вильяма Линча. Очень даже возможно, что в процессе пострадали и невиновные. Однако именно бандитов в тех краях извели довольно-таки оперативно. А потом под кукурузную самогонку понапридумывали красочных баек о великих ганфайтерах, героях и злодеях Дикого Запада. Примечание. Ганфайтер, английский «стрелок», растиражированный вестернами дикозападный вариант бреттеров-дуэлянтов, разрабатывающих на жизнь винчестером и шестизарядникам по ту или иную сторону закона. В действительности за весь период, к которому применимо название «Дикого Запада», таких людей было от силы дюжины две-три. Из каковых байк под чутким руководством прессы в скорости вырос отдельный жанр десятицентовиков. Примечание. Dime novels, английский, десятицентовые романы, американское нарицательное наименование дешевого чтива происходит от запущенной в 1860 году серии недорогих книжек «Beedle's Dime Novels». Так скромные издатели «Бульварного чтива» Бидль попытались увековечить себя в глазах публики. В некотором роде сработало, ибо подражание серия тут же наплодила целую кучу, вскоре перехлестнув из-за океан. В Британии с 1866 года начал выходить полный ее аналог, именуемый «Penny Dreadful» — английский Однопенсовая жуть с тогдашним курсом фунта-доллара примерно так и выходила. И комиксов да так основательно вырос, что у прототипов ганфайтерских сюжетов срывало крышу вместе со Стэтсоном, когда они читали или по неграмотности слушали в пересказе приятелей истории о собственных похождениях. Киношники воспевая справедливость великого уравнителя (примечание: Great Equalizer, английский Великий уравнитель, и еще одно прозвище) Кольта-миротворца. Происходит от афоризма времен американской гражданской. Господь сотворил людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял их шансы. И романтику Винчестера просто продолжили намеченный еще до них маршрут, конкретно здесь никому никакой Америки не открыв». Новоземельный фронтир от дикозападного отличается разве что больше тяжелой вооруженностью народа, ибо средний новоземельный фермер имеет в хозяйстве пулемет, а дробовику предпочитает автомат или дальнобойную винтовку. Само собой, автоматы здесь и у бандитов имеются. Вот только чем выше плотность ответного огня, тем выше шанс нарваться на пулю даже у опытного стрелка. В долгосрочной перспективе теория вероятности получается не на стороне банд так что здешних романтиков с большой дороги закатали бы под суглинок еще быстрее и основательнее, если бы массаракш не постоянная подпитка человеческим ресурсам. Вот и выходит, что бразильско-китайско-латинский контингент, можно сказать, запрограммирован орденскими социальными стратегами на то, чтобы стать этим ресурсом уже без заленточных автозаков, которые изрядно мозолят глаза сотрудникам самого ордена из числа непосвященных в тонкости демографической политики их начальства по бандитскому сословию. Дальнейший процесс, мол, идет сам, можно не вмешиваться, и орден остается традиционно белопушистым. С Бразилией и Китаем не сработало, а у Латинского союза на сегодняшний момент просто нет иного выбора. Формально латинусы мирно живут на Льяну Боске, а бандиты просто сидят в горах южнее. Реально же? Те обитатели Латинского Союза, которые хотят в жизни чего-то добиться, вынуждены либо идти к бандитам на поклон, либо пополнять их ряды. Вариант «объявить им всем войну» и сшить вигвам из трофейных скальпов годен только для Голливуда. В реальной жизни никакому герою-одиночке систему не поломать. А бандитус при всей своей видимой вольнице — это таки система и с достаточно разветвленными связями. Причем связи у них, рубь за сто, существуют и с Латинским союзом. Но вот с кем конкретно и за что именно, об этом помалкивают и орденский путеводитель, и куда более подробный и правдивый новый мир. Так что в этом раскладе более-менее понятно, чего добивается орден своей бандитской демографии сохранение статус-кво новой земли как жестокого фронтира. Но вот зачем оно ему? Даже если спрашивать не об ордене в целом, а об отдельных структурах в составе, честно говоря, не вижу ни малейшего смысла.